Глава 82. Оракул появился. «Слышь, мелочь, ты бы сначала подрос, прежде чем смелость свою показывать. Ого! А это что за цыпочка с тобой рядом? Почему я нахожу ее знакомой?» «Босс, лицо пацана тоже кажется знакомым. А ну-ка, парень, представься. Я лучший боец Ланькао, и мой кулак не должен избивать безымянных!» Выкрикнул брат Тай. Ему казалось это странным, но он тоже уже видел где-то этого человека. Лайн Лин чуть не рассмеялась. «Его зовут Ван Джен, а теперь можешь попробовать его избить». Бах. От услышанного в головах головорезов словно что-то взорвалось. Неудивительно, что он кажется им знакомым. Это же сам великий дьявол. А эта девушка получается Лин, старшая дочь из клана Лань. Кап-кап, кап-кап. Послышался странный звук, а за ним и запах. Это брат Тай успел пустить струю в свои штаны от страха. глядя на эту картину, ванжен беспомощно помотал головой. Такая шпана недостойна того, чтобы он морал о них свои руки, однако и отпустить их просто так было нельзя. благо полицейские не заставили себя долго ждать, и вскоре всех возмутителей и спокойствия забрали в участок. Было очевидно, что теперь они никому не доставят подобных хлопот. В следующие несколько дней Джен, Мо Дженни Лалоов занимались набором в корпус Ламандер. Прибытие Ванжена на планету оказало большое влияние на моральный дух великанов. После Сайджи с ним мечтали встретиться многие дедарианцы, и предстанен перед всеми это определенно благоприятно сказалось бы не только на войсковом, но и на градостроительстве. Тем не менее, Ван все равно предпочитал не светиться лишний раз. Ему не хотелось и здесь становиться центром внимания. В неизвестной звездной системе. В месте, где казалось, не должно быть признаков какой-либо цивилизации, внезапно появился космический корабль. Энергетический щит придавал судну слабое свечение. Элиер посмотрел в бортовой иллюминатор, и в этот момент его безмятежное состояние стало сменяться. В конечном счете он принял свою судьбу. Его ждёт планета Оракул. Вох! Корабль выпустил пучок света из хвостовой части и начал напоминать метеорит. В масштабах окружающей его пустоты этот метеорит казался совсем крошечным, к тому же в космосе таких было много... Однако вскоре после появления пучка света, пространство перед кораблем словно начало разбиваться на множество пчелиных сот. Когда пространственный проход сформировался полностью, корабль стремительно погрузился в него и тут же исчез. Все вокруг вновь стало выглядеть совершенно безлюдно. Если бы кто-то наблюдал за этим издалека, то ему бы просто показалось, что еще один метеорит превратился в пыль. А в этот момент Лофей тоже заглянул в окно и понял, что происходит нечто странное. Обычно при полете в искривленном пространстве снаружи все как бы растягивается, а тут картинка непрерывно менялась, словно смотришь какой-то калейдоскоп. На самом деле в последнее время он постоянно думал о том, что все вышло из-под контроля. Льер теперь напоминал ему любителей азартных игр, которые никак не может остановиться. Сначала у него было много фишек, но он проиграл большую их честь, и в конце концов, чтобы отыграться, решил пойти в банк. Тем не менее, хотя Лофея сейчас нельзя было назвать зеленым юнцом. Как-никак, ему даже удалось постоять на сцене SIG. Перед Лиером он был все тем же толстоватым простачком и не смел говорить что-либо против. Путь Лиера – это и его путь тоже. Даже если он окажется дорогой в один конец. Планета Оракул была последней надеждой Лиера, теперь без поддержки святого учения его планам никак не суждено сбыться. Солнечная система вошла в новую эпоху, в которой ей управляет совершенно новая сила. Консерваторы опустили свои знамёна, Представители Кронусов поджали хвосты и затаились, чтобы выжить. Ебина Вэнь, как член парламента коалиции, представляет из себя очень важную фигуру. Более того, его поддерживает народ, и у него налажены отношения с Марсом и Луной. Всё, что хотел сделать Лиер, Ван Джен уже сделал. Земля? Он не может вернуться назад. Там везде над ним будет тень Ван Джена, его крепость теперь принадлежит другим. Но это не так уж и плохо. Таким образом, Лиер отбросил свои корни. Что слава семьи, что моральные устои. все это не нужно. Элиеру требовались только силы и могущества. Планета Оракула стала для него выходом из всего этого хаоса и гнева, помогла ему сохранить свой рассудок. Все люди нуждаются в надежде, и Элиер не исключение. Вох! Космический корабль вылетел из искривлённого пространства, и теперь в иллюминаторе можно было увидеть голубую планету. Они, наконец, прибыли. Лиер прекрасно знал о потребностях святого учения, но ему было все равно. Пусть используют, если захотят, главное, чтобы они наделили его силой. К тому же он не будет просто пешкой, которую всегда можно пустить в расход. По крайней мере, титул кандидата в «Великие мудрецы» пока еще до сих пор за ним, да и его результаты на ESG нельзя называть такими уж плохими. Все, это должно зачесться. Тем не менее, реальность оказалась более жестокой, чем предполагал Лиер, Никто особенно не встретил его в порту, никакого чествования. Вокруг был только беспрерывный поток людей, которые занимались своими делами. Космический корабль номер 9. Воз земли! Имя! К ним подошел мужчина средних лет в старомодной военной форме. Лиер. Хорошо, итак, Лиер. О, информация тебе уже загрузилась. Вот возьми скайлинг, которым можно пользоваться на этой планете. Там также находятся твои начальные средства. Расти, отведи их в обменный пункт храма. Это кандидат в Великие Мудрецы!» Мужчина подозвал рядового, чтобы тот сопроводил Леер с Луфеем. Такое отношение Лофе словно ведром холодной воды окатили. Он думал, что здесь Лиера будут считать особенным. Все увиденное им по пути сюда заставляло его удивляться, но это также дало ему и надежду. Если Лиер сможет стать у руля подобной организации, то со своими талантами он определенно сможет створить чудо. Только вот все это оказалось лишь его наивными мечтами. Кажется, святое учение не придает им особого значения. Всё прошло, словно по программе. Молодой солдат был лишь формально вежлив, какой-либо искренности в его манерах они не почувствовали. Он помог им получить новую одежду, рассказал, как пользоваться местным Скайлинком, дал простое объяснение касательно ситуации на планете Оракул, а потом привел их в комнату... В очень маленькую комнату! После этого юноша начал прощаться. Лофей хотел задать ему еще вопросов, но после того, как он спросил, зачем они сюда пришли, Расти не то улыбнулся, не то нет, но точно посмотрел на него как на идиота, и на этом любопытство толстяка истекло. Внезапно все перевернулось с ног на голову. Они оказались в месте, где нет законов, нет справедливости, и где все их считают лишь жертвенными агнцами. При всем при этом Лиер выглядел все так же абсолютно спокойным, и от этого Лофе становилось только страшнее. Тем временем на планете Оракул начинала зарождаться буря, в Совете Старейшин разразились споры. «Исполнение пророчества очевидно. Оракул должен был появиться, просто его скрывают некоторые факторы. Пусть нам и не удалось до сих пор его обнаружить. Отклик силы говорит сам за себя. Мне казалось, что это должно быть ясным для всех!» Настойчиво произнес третий Старейшина. Это было собрание 13 старейшин, но фактически каждый из них имел разное положение в организации. Все ее тайны знал лишь главный старейшина, и здесь он был единственным в боевой мантии. «Это ясно всем, однако только из-за этого раскрывать все свои карты? Мы сами себя сделаем мишенью номер один для коалиции! С годами ты потерял всю свою смелость, пятый старейшина! Оракул появился! Это тот самый поворотный момент, которого ждало святое учение на протяжении нескольких столетий! Это смысл нашего существования, и ничто не сможет изменить этого!» Отозвался шестой старейшина. И в его голосе чувствовались нотки безумия. Обнаружение Оракула и обретение силы вечной жизни их единственная цель, ради которой они жили все это время Вера, поиски наследника. Все это было лишь красивой картинкой для нижестоящих последователей, они же являлись высшими чинами. Старейшины управляли организацией и имели право пользоваться всеми ее благами, поэтому могли делать все, что заблагорассудится, и разумеется, они в первую очередь думали только о себе.